Житие и подвиги и святых отца нашего Кирилла, архиепископа Александрийского, просиявшего в IV веке. О, я... Великий учитель церкви, святитель Кирилл родился в Александрии и происходил из благочестивого и благородного рода. Он был племянником патриарха Александрийского Феофила. Кирилл получил блестящее образование и стал весьма искусен в философии. Будущий святитель всегда упражнялся не только во внешней премудрости, но и в духовной. Любимым занятием преподобного было чтение и изучение священного писания, что и заставило блаженнейшего Феофила причислить племянника к церковному клиру и рукоположить в архидиаконы. По представлению патриарха Феофила Весь клир и паство единогласно приняли решение поставить представителем божественного Кирилла. И как только он возглавил патриарший престол, из Александрии были изгнаны все еретики и раскольники, называемые новацианами, считавшие себя подобно фарисеям, чистыми и праведными. Как признак своей чистой жизни, они носили белые одежды. Новации утверждали, что, впадший в смертный грех после крещения, больше не является членом церкви. совершенный грех может проститься ему только новым крещением. Еретики не допускали второго брака, называя его блудом, зато крестили во второй раз тех, кто уже был однажды погружен в купель, держась и прочих еретических мыслей они были названы новацианами по имени некоего Новато, начальника этого раскола. Когда-то при царе Дикии этот человек был священником и нес послушание в Риме. Он хотел стать папой римским, однако вопреки своему желанию и надежде, после мученической кончины папы Фабиана, главой римских христиан, был избран блаженный Корнилий. Тогда Гордец Нават откололся от кафолической церкви и начал враждовать с божественным Корнилием, который снова принимал в церковь христиан, в одни гонения из-за страха пред мучениями, отрёкшихся от своей веры. В этом Корнилий подражал самому Христу, который после искреннего раскаяния восстановил Петра в апостольском чине. Гордец Снават осуждал папу Корнилия, называя его общником и товарищем идолопоклонников, и объединившись с единомышленниками, провозгласил себя вторым папой римским. Помимо выдворения из пределов Александрийской православной церкви раскольников вместе с их епископом Феопемптом, святитель Кирилл вёл неустанную борьбу с языческими демонами. Неподалеку от Александрии находилось место, называемое Канномос, а рядом с ним Мануфин, где из древля стоял жертвенник, служивший обиталищем бесов. Еще патриарх Феофил не раз хотел очистить это место, построив здесь монастырь для прославления Бога, но из-за множества преград и скорой кончины не смог воплотить свою мечту в жизни. Заботу об этом принял на себя преемник Феофила Блаженный Кирилл. Однажды в тонком сне ему явился ангел Господень и сказал, что бесы уйдут из Мануфина после перенесения туда честных мощей бессеребренников Кира и Иоанна. И как только это повеление было исполнено, нечистые духи отступили, а бывшее капище стало источником исцелений. После того, как святитель прогнал из Александрии бесов невидимых, он позаботился, чтобы изгнать отсюда и бесов видимых, христоненавистников евреев, облюбовавших старинный город еще во дни Александра великого. С течением времени они сильно умножились и не переставали по обычаю своего рода склонного к мятежам, тайно и явно замышлять злое против христиан. В силу своей непримиримой ненависти к Спасителю они стали причиной множества волнений, мятежей, кровопролитий и убийств. Позвав к себе начальников синагог, блаженнейший патриарх Кирилл посоветовал им удерживать свой народ от скверных поступков и образумиться, но те начали действовать с еще большей злобы. Так в Александрии был прекрасный большой храм, называемый Александровым поскольку был построен епископом Александром, задумав истребить христиан, нечестивые евреи вооружились и однажды ночью стали с шумом бегать по улицам и кричать под окнами домов, где жили христиане, что горит храм Александра. Услышав крики, христиане тотчас же с поспешностью бросились тушить пожар, но как только человек выбегал на улицу, на него набрасывались злодеи и убивали, кого мечом кого ножом, кого копьем. Многие горожане погибли во время этой резни. Утром, узнав о случившемся, святитель Кирилл сильно опечалился и призвал ареста епарха города по закону судить евреев. Но тот, хотя и был сам христианином, из-за ненависти к преподобному помог евреям и скрыл убийц. Тогда исполнившись божественного гнева, предстоятель взял с собой множество христиан и сам прогнал евреев из Александрии, дома их разрушил, а синагогу закрыл. За совершенное самоуправство Эпарх разгневался на патриарха и стал творить зло родным и друзьям святителя. Например, велел принародно сорвать одежды с Иеракса секретаря блаженнейшего мужа известного и всеми уважаемого и нещадно бить его. С той поры между епархом и подвижником возник большой раздор и несогласие. Святитель защищал христиан, а епарх евреев. Оба они порознь написали царю Феодосию младшему об этом деле и ждали какой последует приказ. Между тем в Александрии было и другое обстоятельство, ставшее причиной убийств, и сильного возмущения. Жила в городе Александрии дева-философ по имени Ипатия, благочестивая и добродетельная дочь философа Фионы. Епископ Киринский Синесий пишет, что своей премудростью она превосходила всех философов того времени. Она хранила чистоту девства, не желая выходить замуж. С одной стороны, преимущественно ради любви к Иисусу Христу, а с другой чтобы спокойно предаваться чтению философских книг. Каждый день к ней в Александрию приходили из разных стран священники и вельможи, весь народ почитал её и с любовью выслушивал душеполезные советы и наставления. Дева-философ хотела примирить патриарха с епархом и со смирением и кротостью приходила то к одному, то к другому. своими разумными словами она убеждала обоих примириться хотя святейший патриарх и ранее несколько раз искал мира с эпархом, но тот по своему злому нраву и злопамятству не хотел ни о чем чём услышать. Однажды днем, когда дева философ возвращалась на колеснице домой, какие-то мятежники, не желавшие мира между епархом и святителем, неожиданно набросились на нее, стащили с колесницы и разодрав одежды, стали немилосердно избивать пока не убили. Но даже этим они не насытили свою злобу. Какое бесчеловечие и зверская жестокость! Бросившись на тело девы, они разрубили его на куски и сожгли в местечке, называемом Кинарас. Узнав об этой трагедии и несчастье, все Александрийцы сильно опечалились. Оживающие на Нитрийской горе монахи исполнившись ревности, спустились в Александрию, чтобы помочь и защитить своего предстоятеля. Их было около пятисот человек. Случайно по дороге встретив и Пархова, седавшего на колеснице, они начали шуметь, понося его и называя идолопоклонником. Прежде он был эллином и незадолго до того принял крещение в Константинополе. Один наиболее раздраженный монах, отец Амоний, бросил в Эпарха камень и попал в голову. Собравшийся народ оттащил иноков от Эпарха, подозревая, что это святитель, направил против него монахов. Эпарх воспылал гневом и подверг Амония таким жестоким пыткам, что тот умер. Узнав об этом происшествии, Кирилл опечалился и послал за телом инока которого с почестями предал погребению. Эти события придали смелости евреям. Они построили себе новую синагогу, а затем, для надругательства и посрамления спасителя и христиан, дерзнули совершить следующее беззаконное деяния: соорудили длинный крест, поймали ребенка-христианина и, обнажив его, распяли на нем, но не с помощью гвоздей, а с помощью тонких прутьев, Надругавшись над ним, они плевали ему в лицо и глумились, так же как и их отцы издевались над Господом, и так сильно избили его, что ребенок умер. Так то благословенное дитя стало причастником и подражателем Иисусовых страстей. Божественный Кирилл сообщил царюх об этом нападении и злочести, и правитель, хотя и с промедлением, вынес справедливый суд. Он приказал жестоко наказать еврейских начальников, а епарха ареста лишил должности. После прекращения возмущений и соблазнов святитель стал прилежно и богоугодно пасти свое словесное стадо до определенного времени, наслаждаясь миром. Следующим испытанием для Александрийских христиан и всей церкви стала богохульная ересь нечестивого Нистория который стал Константинопольским патриархом после Сесиния. В начале своего патриаршества он ничего противного в вере не проповедовал и внешне казался благочестивым. Но в душе этот несчастный был еретиком, называя владыку Христа только высоким человеком, а не богом, госпожу же Богородицу не Богородицей, а Христа родицей. Первыми начали сеять эту ересь, как тернии посреди пшеницы, единомыслиные несторию, жившие вместе с ним епископ Дорофей и пресвитерах Анастасией. Однажды, поучая народ в кафедральном соборе Константинополя, Дорофей произнес такое хульное слово: "Кто назовёт Марию Богородицей, да будет анафима". А Анастасий во время своей проповеди сказал: Пусть никто не называет Марию Богородицей, потому что Мария была человеком и женщиной. И как может родиться Бог из человеческого тела? Когда народ услышал эти богохульные слова, то стал возмущаться. И со своими недоумениями они пришли к патриарху Несторию. Тогда этот скверный единомысленный иудей не смог уже более таить в своем сердце еретический яд и открытый изливал против Христа и Богоматери такие богохульства я не называю богом того, кто был зачат в очреве жены и ожидал дни и месяцы пока не родился и ту женщину что родила плотского человека из собственного естества не называю богородицей с той поры начались споры и разделения о народе потому что одни противились ереси Нестория и отвращались ее, другие же имели с ним общение и соглашались с его нечестием. Но эти разделения случились не только в Константинополе, но почти по всей вселенной, поскольку Несторий вместе со своими последователями записал свою ересь в книги, которые распространил повсюду, даже в пустынях, где обитали монахи. И стольких клириков, иноков и мирян увлек в это заблуждение, что как прежде Арии разодрал свыше свышитканный хитон Христов, так и не истории разделил всю полноту церкви на многие части. Узнав обо всем, святитель Кирилл Александрийский сильно печалился и, как верный раб Христа и Божьей матери, вооружился на брань за их честь. Как истинный пастырь, он приготовился выгнать мысленного волка из загона словесных овец. Сначала предстоятель Александрийской церкви написал историю письмо с назиданием, в котором с братской любовью советовал отречься от этих еретических мнений и обратившись к благочестию исправить тех, кого сам же увлек в нечестие. Однако, получив письмо Требложенного нечестивой истории, не только не исправился, но стал еще хуже и старался еще больше распространять свои ложные учения, а противящихся его заблуждению клириков и монахов, мучил различными способами. Он сильно разгневался на Божественного Кирилла и клеветал на него пред всем народом. Когда святитель Кирилл увидел, что неисторий не исправляется, Он написал к нему другое, уже более суровое письмо, в котором обличал его ересь. Также преподобный обратился с письмами к Константинопольскому клиру, к царю, а затем к папе Целистину и другим патриархам. Подобным же образом Кирилл написал в разные города и страны, к епископам, правителям и архонтам, ко многим отшельникам и прочим монахам. Александрийский первый иерарх доказал на основе священного писания, насколько страшным и душевредным было заблуждение нестория, побуждал всех отречься от этой ереси, как от смертоносного яда. Наконец, поскольку день ото дня ересь нестория умножалась, и уже многие епископы совратились в нее, Благочестивый царь Феодосий, желая утишить соблазны и очистить церковь Христову и пшеницу веры от шипов и тернии, не истории его заблуждения, повелел в 431 году собрать в Эфесе третий Вселенский собор, на который со всей вселенной собралось более двухсот епископов, а те, которые по причине каких-то препятствий не смогли прийти сами, послали вместо себя своих представителей. Римского папу Целистина представлял на соборе патриарх Александрийский Кирилл. Он был первым руководителем. Вторым Евиналий Иерусалимский, третьим Мемнон Эфесский. Блаженный вместе с другими отцами проповедовал и учил, что Господь наш Иисус Христос един по ипостаси и один и тот же совершенный Бог и совершенный человек, а не один и другой. А при дева, родившая по плоти, госпожа и воистину Богородится. И была у всех православных великая радость, и весь народ города Ефеса торжественно рукоплескал и говорил не как раньше: велика Артемида Эфеская, а велика пречистая дева Мария, Богородица. Скверного же не история, как богохульника еретика, отцы собора Анасимствовали и извергли сана, но поскольку тот не успокоился, а снова стал проповедовать свою ересь, сначала сослали в Фас, были в а затем в египетский оазис, по-турецки называемый Ибис. Находясь там, нечестивый познал на себе божественный гнев, потому что, как пишет Евагрий, у раскольника сгнил богохульный язык и был съеден червями. Также утверждают Кедрин и Никифор, и все тело его сгнило. Нечестивый, подобно Арию в Верхней Фивалиде, подвергся страшной смерти. Ангел Господень поразил его, и все его внутренности выпали в сосуд с нечистотами, когда он пошел по нужде и начал хулить Христа и Богородицу. Там, как рассказывает святой Герман Константинопольский, злой и испустил свой дух. Вот такому бесчестью и наказанием подвергся и удеумрудный еретик Несторий. Святитель Кирилл получил от Третьего Вселенского собора большие почести и привилегии. Чудный Иоанн Занра в хвалебном слове, посвящённом этому подвижнику, описывает следующие награды: отцы третьего собора даровали божественному право называться Судьей вселенной и во время богослужения носить на голове тонкую ткань в виде плата наименование судья вселенной указывает на дивный вселенский суд произведенный предстоятелем Александрийской церкви который православием объединил всю вселенную разделенную на множество частей ересью и история Тонкий же «плат» означает тонкость ума преподобного, ибо он составил учение об ипостасном единении Христа. С помощью этого термина представляется одновременно и одно лицо во Христе, и две его природы. Кроме того, божественный Кирилл был назван и папой. Возможно, это произошло из-за того, что он замещал на соборе папу Целестина. Другие же по-иному толкуют вышеуказанные привилегии, ведь все патриархи Александрийские, преемники святого Кирилла, удержали наименование папы и Судьи вселенной, а также право носить две короны и две епитрахили, возможно, указывая на ту тонкую ткань, дарованную синодом. Известно, что перед созывом вышеуказанного собора призванным укрепить православную веру Пресноблаженный понес множество трудов искушений, подвергся беззаконной клевете и нападением со стороны еретиков единомысленных, не историю. Заручившись с помощью мирских правителей, они составили свое собственное завещание и ложно провозгласили святителя Кирилла еретиком, подобно аплинарию, который отрицал истинное человечество во Христе и считал его лишь божеством. Летнические письма возбудили гнев царя против подвижника. Он вместе с мимноном Эфеским был посажен в темницу и закован в железо. Детально изучив дело и узнав о ложных обвинениях еретиков и о невинности святого, царь смирил еретиков ссылкой, а блаженного вместе с единомысленными ему укрепил на их первосвятительских престолах похвалами ублажая их терпение и кротость. Чтобы понять, насколько ненавистна была Божией матери богохульная ересь-история, против которой так подвязался святитель Кирилл в качестве отступления, приведем здесь историю, о которой повествуют отцы луга духовного Сафроний и Иоанн. Как-то они пошли к Кави Кряку при свитору Коломонской лавры, что на я и преподобный поведал им следующее. Однажды во сне я увидел госпожу Богородицу со светлым лицом, одетую в парфиру, в сопровождении двух боголепных мужей, которая стояла у моей келии. Я узнал, что это Владычица Матерь Божия, а двое мужей с ней святые Иоанн Креститель и Иоанн Богослов. Тогда я вышел из келии, И поклонившись при чистой деве Марии, стал просить войти и благословить мою келью, но она никак не соглашалась. Да не возвратиться, раб твой владычица, постыженный и поруганный от тебя, умолял я заступницу усердную. — У тебя в келье мой враг, как же ты просишь меня войти, — ответила мне Богородица и стала невидимо. Проснувшись, я начал плакать и скорбеть. Но поскольку никого другого в моей келье не было, то задумался, не погрешил ли я в чем в мыслях против пречистой, за что она и отвратилась от меня. Однако ничего не находил и продолжал пребывать в недоумении и скорби. Чтобы утешиться, я стал читать книгу Исихия, пресвитера Иерусалимского, которую некоторое время назад попросил у него. В конце этой книги Я обнаружил два богохульных слова, нечестивого нестория. Вот тогда я понял, что он и есть враг Богородицы, который был в моей келье. Брат, возьми свою книгу, ибо я получил от нее больше вреда, чем пользы, сказал я отцу Исихию. Когда тот узнал причину, ибо я рассказал ему о видении, он исполнился божественной ревности. И в тот же час вырвал из книги те два богохульных слова и сжег их, чтобы и в его келии не было врага владычицы нашей Богородицы. Только одному Богу свойственно быть безгрешным и свободным от всякой страсти, пишет Григорий Богослов в надгробном слове Василию Великому. Поэтому мы не должны замалчивать здесь о грехе великого Кирилла Александрийского. Угодники Божии, какими бы святыми они ни были, как и все люди, подвержены человеческой немощи и каким-то небольшим страстям, свою страсть святитель исправил удивительным образом. Поскольку великий Кирилл был племянником патриарха Феофила, врага Иоанна Златоуста, Он поверил в истинность ложных обвинений против святителя не по злобе, но по простоте. Незлобивый муж верит всякому слову. И у него сложилось недоброе предубеждение против божественного отца нашего Златоуста. Он гневался на него не только при жизни архипастыря, но и после смерти его и не хотел, как это обычно принято, поминать в диптихах среди прочих благочестивых патриархов блаженного Иоанна. Следующий после Арсакия, предстоятель Константинопольской церкви Атик, написал Кириллу, что он сам был врагом Златоуста, но потом, размышляя, понял, что тот святой муж был неповинен, поэтому раскаялся, сопричислил святителя со святыми. Неукоснительно стал поминать почившего и по-братски советовал папе и патриарху Александрийскому поступить таким же образом. Но божественный не послушался его, видимо, не желая судить бывшего при префиофиле с собора против Златоуста. Затем обратился к подвижнику и святой Исидор Пелусид, его родственник и старший по возрасту. Он дерзновенно и с великой смелостью обличал Кирилла за несправедливый и неразумный гнев на несогрешившего Иоанна Златоуста. Не должно осуждать человека, писал Пилусит, прежде чем подробно не исследована его вина и прегрешение, ведь и Бог, который хотя и все знает прежде чем это совершится, и предвидит будущее как настоящее, Согласно священному писанию, сошел с неба в города Содомские посмотреть, правда ли, что содомиты согрешили или нет. Вопль содомский и гаморский велик он, и грех их тяжёл им весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них восходящий ко мне или нет, узнаю. Все это сделал Господь, дабы показать нам пример. Не стоит сразу же верить словам обвинителей, но вначале нужно самим изучить все обстоятельства и проверить слухи. Вот так и ты, говорил он божественному Кириллу, должен сначала думать, а потом, если найдешь разумное основание для гнева, гневаться. Потому что многие из тех, кто был с тобой на соборе в Эфесе, открыто обвиняют тебя, что ты несправедливо выступаешь против неповинного Иоанна. И что будучи родственником Феофила, во всем ему подражаешь? И как он всенародно показал свое безумие, прогнав с престола несогрешившего святого и возлюбленного Богом Иоанна, так поступаешь и ты, обвиняя и клевеща на хотя тот уже умер. Примеры из священного писания устрашают меня и побуждают писать тебе. Если я для тебя отец, как ты сам называешь меня, то боюсь я осуждения, которое принял священник Илли при ветхом законе, за то, что не вразумел согрешивших сыновей своих, как должно. Если же я твой сын, что я и сам знаю, то боюсь, как бы не настигло меня наказание Ионафана, сына Саулова, который мог помешать отцу своему, обратившемуся к волшебнице, но не удержал его от греха потому тот и был убит первым на войне. Итак, чтобы не быть осужденным и мне, я говорю тебе то, что служит к твоей пользе, чтобы и ты не был облечён нелицеприятным и праведным судей. Послушай меня. Отложи гнев свой против покойного, и не смущай церковь живых, вызывая в ней волнение, увещевал святителя и Сидр. Ты спрашиваешь меня, за что и как был сослан Иван. Но я не буду тебе отвечать подробно, чтобы не оказаться поносящим и осуждающим других, а скажу лишь, что многие беззаконники несправедливо выместили на нем свою злобу. Я коротко поведаю тебе о Египте. Египет отрекся от Моисея и работал фараон смиренных он бичевал израильтян, которые трудили, с Они строили ему города, а он не давал рабочим плату. Предаваясь таким делам, Египет возростил Феофила, который почитал золото как бога. Он с единомысленными ему возненавидел и преследовал возлюбленного Божия и богопроповедника Иоанна. Но дом Давида, как ты сам видишь, все больше ширится и укрепляется, а дом Саула уменьшается и хиреет, обращался Пелусид к первой иерарху Александрийских христиан. Благодаря таким посланиям Божественный Кирилл начал сознавать свой грех и исправляться. Однако до конца он ясно осознал и загладил его. После видения, в котором он находился в прекрасном, исполненном неизреченной радости месте, где пребывали Авраам, Исаак, Иаков и другие дивные и славные ветха и новозаветные мужи, когда же блаженный вошел в светлый храм, наполненный народом, то увидел молящуюся и сияющую неизреченной славой госпожу Богородицу, окруженную сонном ангелов Возле Богоматери в великом почете стоял Иоанн Златоуст и держал в руках книгу своих поучений. Вместе с ним находились многие святые мужи, готовые к отмщению заклеветанного архипастыря. Когда же великий Кирилл захотел поклониться Преснодеве Марии, святой Иоанн со своей стражей с гневом набросились на него и не только помешали подойти к Богородице но совсем выгнали из храма. В то время, пока представитель Александрийской церкви стоял в ужасе, размышляя о случившемся, раздался голос Божьей Матери, Царицы Небесная просила Иоанна Златоуста не прогонять Кирилла Александрийского из храма, потому что он не от злобы, но по неведению имел против него недоброе предубеждение. По любви ко мне прости его. Ибо он много подвязался ради моей чести, посрамив ругателем его история, и провозгласил людям, что я Богородица. После этих слов Златоус сразу успокоился и обняв святого Кирилла дружески, облыбазал его. Так при посредничестве Пречистой в видении двое святых между собою примирились. Проснувшись и тщательно поразмыслив, триблаженный раскаялся и стал обянять себя, что так долго был подвержен суетной и безрассудной страсти по отношению к столь столегодному Богу, святому мужу. Точи же он собрал всех епископов Египта и устроил великое торжество в честь Златоуста. Он внес его имя в диптихи и стал поминать среди великих святых каждый год, ублажая его память похвальными словами. Кирилл написал первое житие Иоанна, которое легло в основу жития святителя Иоанна Златоуста, составленного Георгием Александрийцем. С той поры, оставшиеся время жизни божественный Кирилл пас свое словесное стадо на пажитях живоносных всегда вел верующих по пути спасения, премудро избавляя заблудших от дьявольской прелести. Для доказательства его искусства приведем следующий рассказ в сладость слушателям и этим окончим повествование. Авва Аводниил рассказывает в отечнике, что в Нижнем Египте жил один преподобный старец. Он был провиден, но довольно прост и даже груб умом. Так он думал и говорил, что Мельхиседек есть сын Божий. Об этом донесли святому Кириллу. Папа и патриарх Александрийской пригласил к себе инка, и узнав, что он совершает знамени, чудеса, и все, чего не попросит от Бога, тот ему открывает, воспользовался своей мудростью, кротко сказав старцу: Ава, меня одолевают сомнения. Один помысел мне говорит, что Мельхиседек сын Божий, а другой, что он простой человек и архиерей Божий. Поэтому я и позвал тебя. Попроси Бога, чтобы он открыл тебе истину, а ты скажешь мне. Дай мне, владыка, на это три дня, и что мне откроет Бог, то я и скажу твоей святости с дерзновением отвечал Ава, уповая на святость своего жительства. Монах ушёл, изотворившись в своей келье на три дня, стал горячо молить Господа открыть ему о Мельхиседеке. Владыка, Мельхиседек простой человек, а не сын Божий, провозгласил старец по окончании положенного срока. А откуда ты это знаешь? поинтересовался великий Кирилл. Бог показал мне всех патриархов от Адама до Мельхиседека, которые прошли предо мною. И когда проходил Мельхиседек, ангел Господень сказал мне: "Видишь, вот Мельхиседек". И так, владыка, я узнал, что так оно и есть. Тогда, возблагодарив Господа, святитель весьма обрадовался, что избавил старца от заблуждения и отпустил его в мире. С того дня я стал проповедовать всем, что Мельхиседек простой человек, а не сын Божий. Вот так, с помощью своей мудрости, пресноблаженный, прославившийся борьбою за чистоту православного учения, привел простеца к познанию истины. Пробыв на Александрийском престоле тридцать два года, святитель Кирилл составил для православных много душеполезных книг, из которых наиболее известными являются Сокровище и его толкование на Ветхий Завет. Его память празднуется 9 июня в день преставления к Господу, а также 18 января, когда вспоминается день его прибытия из Александрии в Египт. Это бегство святителя почитали достойным празднования, потому что оно послужило причиной множества благ для церкви Христовой. Ведь благодаря ему был созван Третий Вселенский собор, осуждена ересь богохульного нестория, и по Вселенной проповедана православная вера. Об этом свидетельствуют и другие исторические документы, в которых под датой 18 января написаны следующие стихи: Бегство Кириллова ныне память совершается, а не кончины пресноблаженного действа. Если же в печатных минеях мы встречаем вместо бегства молчание, это является типографской ошибкой. Ведь и в рукописях Синоксаря под датой 9 июня стоит подпись: Умер Кирилл Александрий Папа, ко Господу переселился всех Господ. Обрелся со в гробе земном Кирилл в девятый день. При кончине великого Кирилла Александрийского присутствовала Сама госпожа и владычица Богородица Богоматерь посетила своего раба, потому что и он при жизни ей верно работал, подвязаясь за ее честь. А сейчас он пребывает на небесах и сорадуется с ликами ангелов, патриархов, пророков, апостолов иерархов и со всеми святыми. Со своим возлюбленным другом, божественным Иоанном Златоустом, Он стоит у престола Христа Бога и его Пречистой Матери, которых защищал и за которых пострадал. Он непрестанно просит Всесвятую и Единосущную Троицу за всех христиан, чтобы они сподобились царства небесного. Чего до да достигнем все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому подобает всякая слава с Отцем и Святым Духом ныне не присно и во веки веков. Аминь.